14 июля 3 -го года Мессии. Воскресенье. Час ночи. Воздушное пространство в окрестностях места крушения парохода City of Glasgow. Шаттл Тёмных Эйджел. На ночную разведку шаттл вылетел, имея на борту свою штатную команду, капитана Гаврилова, решившего лично провести рекогносцировку лейтенанта Гуга и одно отделение его головорезок-следопытов. На тот случай если для уточнения ситуации понадобится брать языков. Переводчика с собой не брали, да и зачем он нужен, если пленного без всяких хлопот можно допросить через ментоскоп. Нашли пароход довольно быстро, он также лежал на левом борту, и часовые, сидящие у немногочисленных костров, смотрели не за окружающей местностью, как вообще-то положено, а наблюдали за тем, что творится внутри лагеря. Но самой красноречивой деталью были тела повешенных – что покачивались на склонённых к земле мачтах корабля. Пожалуй, классовая диктатура богачей это ещё было мягко сказано, послывыл мысль майор Еев. То, что мы видим, больше похоже на нацистский концлагерь, чем на нормальное буржуазное государство. Госпожа Азелен подключилась к психосканеру, после чего шаттл, чёрный на фоне чёрного неба, совершил круговой облёт потерпевшего крушение парохода. Эти незаконнорождённые ублюдки обратили в рабов членов своего собственного клана Британия. Мысленно возмутилась матрона. Это немыслимо, невероятно и невозможно для любых цивилизованных существ, и даже дикари не поступают таким образом, но факт того, что это случилось, неоспорим. Товарищ Шерлов был прав, бросил в общую копилку свою мысль капитан Гаврилов. А от века к веку британцы совершенно не меняются, оставаясь всё теми же жестокими рабовладельцами. Британия несколько раз подвергалась завоеваниям, и каждый раз победители уничтожали или порабощали местное население, подумал Маюрагеев. Первыми её завоевали кельты, и о пиктах, населявших хотя острова до них, остались только смутные сведения. Мол, были такие, но теперь их нет. Потом туда пришли соплеменники милейшего Гая Юния и установили свои порядки, но эти хотя бы не занимались тотальным геноцидом. Следующими были англы, саксы и юты. Раньше работали кельтское население, а уже за ними пришли французы из Нормандии, установив свою власть и обратив в рабов тех, кто был до них. Кроме того, надо вспомнить так называемое огораживание, когда без всякого завоевания британские помещики и капиталисты вели войну против собственного народа ради того, чтобы превратить пахотные земли в пастбища для овец. С таким историческим опытом из британцев не могло получиться ничего иного, Кроме того, что мы наблюдаем тут воочию, стоило немного поскрести так называемого просвещённого мореплавателя, как наружу тут же вылезло всё то же мурло бандита и рвовладельца. Как вылезло, так и залезет обратно, товарищ майор, мысленно хмыкнул капитан Гаврилов. Как вы думаете, нам стоит брать и закан, или это ненужный риск, потому что и так уже всё ясно. Пожалуй, действительно всё ясно и так, товарищ Гаврилов, ответил командир Шатло. Ничего нового, кроме незначительных деталей, язык нам не сообщит. А вот переполошить местную публику его изъятие вполне может. Вот только не хватало, чтобы кто-то отправился на поиски пропавшего и в силу этого не попал бы под действие парализатора. Тогда план такой, подумал капитан Гаврилов. Сейчас мы на некотором отдалении от Вражеского лагеря высаживаем бойцыцы -то товарища Гуга с приказом занять позиции на возвышенностях по периметру. и наблюдать за вражеским лагерем. Потом доставляем сюда остальную часть его взвода и перед самым рассветом взвод летит на потердьюка. В сумерках удар по ранализаторам и сразу атака вражеского лагеря со всех сторон. А зачем так сложно, спросил майор Агеев. Первоначальный план предусматривал несколько иную диспозицию. Их там больше 400 рыл, ответил ротный командир морской пехоты. Чтобы никого не убивая, удерживать в подчинении такую толпу перепуганного и сбитого с толку народа, в одном взводе просто не хватит людей. К тому же среди британцев немало женщин, и контролировать их все же удобнее девушкам, а не мужчинам. В таком случае согласен, сказал Евгений Агеев. Пусть будет так, товарищ капитан. 14 июля третьего года миссии, воскресенье, раннее утро, место крушения парохода «Сити оф Глазго». Беда капитателям лагеря у места крушения "Сетёв" в Глазго пришла в тот момент, когда никто из джентльменов её не ждал. При первых проблесках рассвета в поглубевшем небе к югу от места крушения появился плоский обтекаемый силуэт, похожий на рыбу-ската, и затем на британский лагерь обрушилось бледно-голубое сияние разфокусированного парализующего излучения, ещё одно отличие от первоначального плана. И первоотличители и первовощённые должны видеть и осознавать все, что с ними происходит. Это существенно упростит работу с ними на следующих этапах. И почти сразу же после удара на ближних подступах появилась цепь быстро шагающих вооруженных людей. Половина в черной форме, половина в камуфлированной цвета хаки. Джентльмены после воздействия парализатора и так были будто вареные и едва могли пошевелить рукой или ногой. Но при виде незнакомцев угрожающей внешности у них и вовсе душа ушла в пятки. ведь люди в форме, и неважно в какой, это всегда и везде представители власти и закона. А солдаты неизвестной армии, по цвету мундиров и так понятно, что это не британцы и не американцы, уже подошли совсем близко. И вот в свете разгорающегося рассвета становятся видны их лица, покрытые диагональными чёрными полосами устрашающей раскраски. На них застыло выражение ненависти и отвращения. Можно было подумать, что сейчас эти люди видят перед собой самое отвратительное явление человеческой природы, какое только можно вообразить. Так смотрит воплощённая богиня Нимезида перед тем, как нанести смертельный карающий удар. Примечание: Нимезида крылатая богиня возмездия, карающая за нарушение общественных и нравственных порядков. Первым сломался Оэн Холмс младший. Он встал на колени и не имея сил поднять руки, опустил их вдоль тела, раскрыв ладони, и при этом повторял «Пощадите, ради Христа молю вас, пощадите, я ни в чем не виноват». И следом за ним также поступили и прочие джентльмены. Они бормотали молитвы и просьбы о помиловании и косили взглядами то на приближающихся солдат, то на парящего в небе гигантского металлического ската. Храбрые с безоружным и беззащитным простонародьем, перед лицом превосходящей вооруженной силы люди высшего сорта, оказались дрожащими тварями, убоявшимися неизбежного возмездия. Один только Майлз Дэвис, слуга и телохранитель мистера Питерсона, бывший ганфайтер на Диком Западе, невероятным напряжением воли привстал с лежанки на одно колено и попытался было потянуться за своими револьверами, но его ладони бессильно соскользнули с рукояти оружия. А спустя весьма короткое время к ублюдку подошли двое черных и, завернув назад его руки, Связали их его собственным поясом от штанов. Впрочем, и с другими участниками хунта джентльменов солдаты неизвестной армии сделали то же самое. И на все это молча смотрели те пассажиры Сити оф Глазго третьего и второго классов, которых капитан Моррисон, Ли Кэмерон, Сэм Питерсон, Наэль Морган и компания еще вчера объявили своими рабами. Эти люди еще не знали, радоваться им или ужасаться, ведь новые хозяева, явившие просто необъяснимую мощь, могли оказаться сто крат хуже старых. В общем, операция по захвату обошлась не только без стрельбы, но даже и без мордобоя, после чего настало время разбора полетов. Летающий скат опустился на землю, и оттуда вышли двое – капитан Гаврилов и переводчик Александр Шмидт. Советский командир обвел захваченный лагерь внимательным взглядом и четко с расстановкой заговорил, откровенно копируя манеру поведения Сергея Младшего. «Я – капитан Василий Гаврилов». стал переводить его слова Александр Шмидт. Командир роты морской пехоты, и полномочный представитель Верховного совета Народной Республики Аквилония, объявляю бывшие власти этого временного британского поселения незложенными и арестованными по обвинениям в превышении и узурпации власти, по разбою, а также множественных безсудных убийствах. В ближайшее время состоятся следствие и суд, после которых все признанные виновными в обозначенных преступлениях будут приговорены к смертной казни через усекновение головы, ибо иных наказаний или помилования по этим статьям наш уголовный кодекс не предусматривает. Лица, признанные пособниками главных преступников, будут либо изгнаны голыми босыми в дикую местность, либо, если на то будет их желание, получат возможность пройти путём искупления для того, чтобы в дальнейшей перспективе стать нашими полноправными согражданами, потому что мы не держим рабов. и не убиваем тех, кого еще можно исправить. Тех из вас, кто окажется непричастен ни к каким преступлениям или вообще стал их жертвой, мы примем у себя в аквелонии на правах кандидатов на гражданство. Дальнейшая их судьба будет зависеть только от их усердия, компетенции и талантов, ибо иного пути продвижения по социальной лестнице, кроме приложения личных, общественно полезных усилий, мы не признаем. Тех, кто не захочет принять эти условия, Мы опять же отправим жить в дикую местность, ибо у нас не принято возиться с недоумками, не понимающими собственной пользы. И бывшие господа из хунты джентльменов, и джентльменов, их слуги-пособники и бывшие рабы слушали эту речь, точнее, её английский перевод, не веря своим ушам. Для низвергнутых повелителей казалось невероятным, что их могут казнить в ближайшее время, то есть при самых минимальных процедурах за преступление против свободы и жизни людей второго или даже три кило сорта. При этом их бывших жертв волновало совсем иное. Избавление от господ они восприняли как очевидную данность, но теперь не понимали, каким будет их будущее в государстве, о котором им не известно ничего, кроме названия. Пока члены хунты джентльменов переваривали буквально убийственную для себя новость, первая решилась заговорить худая женщина, прижимающая к себе двух рыжеволосых детей. мальчика и девочку примерно младшего школьного возраста. "Господин, скажите, что будет с моими малютками?" спросила она с сильным ирландским акцентом, пошатываясь от остаточного эффекта действия парализатора. "Их отца вчера убили эти за непокорство, а они сами ещё слишком малы для того, чтобы работать. Мы примем их на полный государственный пансион, дадим им воспитание и образование и вырастим как своих будущих сограждан". Перевёл Александр Шмидт ответ капитана Гаврилова. "И это касается не только твоих детей, но и всех прочих. Подрастающее поколение, вне зависимости от его происхождения, это будущее нашего государства, и мы не жалеем ради него ничего". "Достаточно тебе этого ответа, женщина, или нужно объяснить подробнее?" "Вполне достаточно, господин", ответила та и подтолкнула своих детей вперёд со словами: "Полин, Бран, идите к этому мужчине". Он обещал дать вам хорошее будущее. Женщина, сказал капитан Гаврилов. Почему ты отправила к нам детей, но не идёшь сама? Я слабая и больна, ответила несчастная вдова. И не могу работать, как в молодые годы. Все мои надежды были на мужа, но теперь его со мной нет. Если ты больна и слаба, то мы будем тебя лечить до тех пор, пока ты не выздоровеешь и не наберёшься сил, перевёл Александр Шмидт ответ капитана. Но лечение это же дорого. "Из-пугана воскликнула женщина: "А у меня совсем нет денег. В нашем государстве людей лечат бесплатно и работу подбирают по силам и способностям", возразил полномочный представитель Верховного совета Аквилонии. "И это касается не только тебя, но и всех прочих. Ты не первая вдова, которая пришла к нам едва живая, но потом набралась сил, снова почувствовала вкус жизни и нашла себе нового мужа, а детям отца мы примем всех, кто хочет стать частью нашего общества". Никто у нас не будет страдать без медицинской помощи. Никто не останется раздетым, и никто не ляжет спать голодным. «Хорошо, мой добрый господин», — сказала женщина. «Я Сара Коннор, иду к вам». Следом за первой ласточкой потянулись другие люди. Сначала робко, по одному, и такая же перекатная ирландская голь, как и вдова Нейлау Коннора. Потом желающие из числа трудящихся пошли семьями. И не только ирландцы, но и шотландцы с англичанами. Всех их гнала через океан неотдымимая нужда, но вместо вожделенной Америки им предстояло попасть в непонятную пока Аквилонию. И вот наконец пошли персонажи посledние из пассажиров второго класса: два врача, один из них дантист, три железнодорожных техника, два инженера, дамский портной, молодой архитектор, учитель музыки и танцев и даже парикмахер. Обивились и представители неостребуемых в Аквилонии профессий. Рекламные агенты, коми-вояжоры, банковские клерки и один газетчик. Всем им было сказано, что ненужная профессия – это еще не приговор. Были бы люди, а дело для них найдется. Собственно, после того, как лед тронулся, желающих вместо цивилизации отправиться в дикую местность почему-то оказалось совсем немного. Когда основной поток схлынул, капитан Гаврилов сообщил, что сейчас начнется эвакуация. Сначала в главное поселение по воздуху отправят женщин с маленькими детьми, потом всех прочих добровольцев, и только в самом конце дойдёт очередь до тех, кто пока не захотел присоединяться к колонии, государственных преступников и их семей, члены которых считаются соучастниками. Мол, даже с ними будут разбираться уже на месте, а тут в тундре не оставят ни одного человека. А впереди у выходцев из середины XIX века был ещё один шок встреча с такими милыми существами, Как тёмный эйджел. 14 июля третьего года мессии, воскресенье, около полудня, окрестности большого дома. Малый совет вождил на свежем воздухе. Шаттл делал рейс за рейсом, партиями по 30 человек привозя в Аквилонию всё новых трудовых мигрантов. А тут их встречали медики, Манфред Юнге да и доктор Гомалицкий вполне прилично владели английским языком. Проводили помывку. стрижку, прожарку одежды в сушилке для дерева, а также производили первичный медицинский осмотр. Примечание. Вши погибают через 15-20 минут нахождения при температуре выше 40 градусов, для гнид убийственные 60 градусов, а сушилка прогрета до температуры финской сауны, то есть до 120 градусов, производя не только дезинфекцию, но и дезинфекцию. Сразу после осмотра наголо остриженным во всех местах женщинам и их детям возвращали их вещи, после чего вели к летней столовой, где на столах уже исходили паром чашки, плошки с густым варевом из мяса и свежих овощей. Невооружённое этолое подразделение Лиди Натали с самого утра хлопотало возле очагов и котлов, чтобы поскотнее накормить пребывающих новообращённых. В своей прошлой жизни трудовые мигрантки ели мясо только по большим праздникам. лучшие куски в их семьях всегда доставались мужчинам, чтобы те могли заниматься тяжёлым физическим трудом, а прочие члены семьи питались по остаточному принципу. И тут им за один раз дают столько хорошей еды, что перед этим сразу меркнут ужасы мытья горячей водой и мылом, стрижка и бесцеремонное внимание врачей к их здоровью. После обеда детей отправляли в ведомство леди Ферры, а взрослых женщин и девиц-подростков размякших и осовевших после сытной еды, при помощи Джонни Гудвина наскоро сортировали по рабочим командам. Леди Лиза, со времен племени огня, руководившая в аквелонии швейной командой, была чрезвычайно довольна. «Это просто праздник какой-то», — говорила она. «Все женщины, от совсем молоденьких девиц до солидных матрон, умеют шить на вполне приличном уровне. Если для монахини Леди Агнесы шитье это своего рода развлечение, а для гречанок с острова Самофраки — одно из множества возможных занятий, то у этих мигранток швейное мастерство на крепком рабочем уровне. В те пыльные времена, сказал верховный шаман Петрович, трудящаяся женщина без образования могла быть только швеёй, прачкой или проституткой. И более никем. К тому же магазина готового платья ещё не было, а обращаться к портным простым людям было не по карману. Поэтому всё, что надето на этих женщинах и их детях, пошито их собственными руками. их бывшие господа, полная мразь, на которых клейма оставить нигде, но все прочие это так необходимое нам крепкое рабочее пополнение. Подполковник Левков напротив, от пополнения прибывал в полном пессимизме. "Это просто ужас, товарищи", сказал он, на пару минут вырвавшись из круговерти дел. "Ши, плотины и головные, общее истощение, несколько подозрений на туберкулёз, не исключён сифилис и другие инфекционные болезни". Болезни следует лечить, сказал главный военный врач. Натовы и врач при довольно солидном наборе медикаментов и оборудования. Истощённых следует откармливать усиленным питанием. Всё, как в тех случаях, когда мы принимаем из клонов живые скелеты, и за 2-3 месяца доводим этих женщин до вполне кондиционного состояния, когда хоть замуж, хоть на войну. Тогда, сказал начальник аквилонской медицинской службы. Я делаю заявку на скорейшую доставку сюда. как можно большего количества югородской сыворотки номер один. По своему спектру действия этот препарат перекрывает все антибиотики, известные науке моего времени, а также обладает множеством других, я бы сказал, уникальных свойств». Верховный шаман и главный военный вождь переглянулись, и Сергей Петрович сказал, «А я подумал о том, что следствие по делу хунт и джентльменов нужно провести по всем правилам, тщательно отделив первую категорию виновных от второй». Приговор должен быть юридически безупречным, а казнь необходимо организовать максимально публичным образом, чтобы все видели, что наше правосудие беспощадно карает даже самых жирных котов. Но я за такое не возьмусь. А потому сюда было бы неплохо доставить нашего единственного квалифицированного сотрудника спецслужб, то есть майора Югоровского КГБ Лопатина. Но при этом я не могу понять, кем его можно будет заменить в порттарифе на то время. Пока он занимается у нас работой по основной специальности. Ты, Петрович, главное не суетись, ответил главный военный вождь. Ведь нет же никакой необходимости устраивать судилище немедленно. Через 4 дня до порта Рифы дойдёт барк, и пока идёт процесс погрузки на борт всего того, что Шатул успеют натаскать к берегу, командовать на месте сможет Серёга. А майора Лопатина мы, соответственно, выдернем сюда, и нашего единственного дипломированного юриста, товарища Кареметова тоже. Пора присваивать ему лейтенанту юстиции и использовать по специальности. А господа джентльмены тем временем подождут решение своей судьбы. Сразу после доставки засунем их в пока пустующий нев. Пусть сидят себе в трюме и не чирикают. Заодно у них будет возможность хорошенько подумать о том, что они натворили. И, быть может, даже покаяться в своих прегрешениях. Впрочем, последние уже по части Падре Бонифация и отца Макария. Покаются эти, держи карман шире. мыкнул верховный шаман. Чтобы стать джентльменом по-американски, в совести надо не иметь по определению. Впрочем, по всем прочим вопросам я с тобой полностью согласен. Особой причины для спешки в этом деле у нас с тобой вроде нет, так что мы спокойно можем отложить его до более удобного момента. Да и заключённых из двух других нефов товарищу Лопатину было бы неплохо хорошенько поспрашивать через ментоскоп, чтобы выяснить, кто там убеждённые мёрзавцы, не желающие исправляться. А кого просто держит круговая порука наглухо замкнутой еврейской общины. Только вот, что я вам скажу, товарищи главные вожди, по поводу женщин, детей и служанок англосаксонских джентльменов, сказала леди Ляля. Считаю, что будет совершенно неправильно засоввывать их в триумфе, вместе с главными негодяями. Лишнее это. Да бросить этих особ, конечно, необходимо, но держать их всё же следует на берегу, отдельно от мужчин. А ещё я бы советовала в принудительном порядке применить к ним путь искупления. Если я правильно помню историческую теорию, то всю жизнь они послушно исполняли распоряжения и желания своих отцов и мужей, и сейчас всё должно быть точно так же. Не было у них никогда своей собственной воли, за исключением выбора любовника. И сейчас было бы ошибкой дать им возможность сделать личный выбор, ибо они не знают, что это такое. Одеть всех в рабочее Эппенхом под пышный сад отправить на поля пропалывать сорняки или месить ногами глину на кирпичном заводе под командой Алоха Анны, как это со связями делают искупающие свои грехи в реке. Раз два. За всё в этой жизни надо платить, и за их прошлое сладкое и мягкое существование тоже. А ты жестокая, Лиля, усмехнулся главный военный вождь. Нежных и издобных викторианских леди, жён и дочерей банкиров, плантаторов, Ты хочешь подвергнуть унижению тяжёлым физическим трудом, послав их на плантации, будто каких-то негритянок. Ничего подобного мы не делали ни с леди Гвиндалион, ни с леди Агнессой, и даже у напавших на нас тёмных эйджел искупление продолжалось всего один день, и занимались они им, работая по своей прилоской специальности. Леди Гвиндалион, железная женщина, возразила та. После смерти мужа она 10 лет управляла своим кланом, возглавила его спасение. а потом сдала нам своих людей в полном порядке и здравом рассудке хотя от пережитого у многих могла поехать крыша да и тут в аквелонии она не грушая калачивает а занимается важным и нужным делом увеличивая наше общее благосостояние леди агнесса также всё поняла правильно приняла наши порядки и теперь работает над тем чтобы укрепить наше общество в духовном плане про тёмный хейдл я вообще молчу потерпев поражение Они принесли нам клятву верности и теперь стали нашей главной возможностью победить в битве за выживание. А эти... Я даже не знаю, получится из них вообще что-нибудь путное или нет, ибо они даже хозяйством своим по жизни никогда не управляли». «Лялька права», — убежденно произнесла леди Лиза. «А вы, товарищи вождей, впали в неумеренное зубоскальство. Плантаторш-банкерш необходимо загрузить в нашу социальную кастрюлю с головой и варить в ней до готовности». Даже если полученный продукт потом придётся выбросить в яму для отходов, по крайней мере, никто не скажет, что мы не старались. Но сейчас я хочу говорить не об этом человеческом балласте, а о тёмных эйджел. Если они важная составляющая часть нашей стратегии и уже завершили своё искупление, то и мне гоже ходить в том же, в чём ходит основная масса наших женщин. Насколько я знаю, на этом дурацком пароходе, помимо команды и пассажиров, Нашёлся груз хорошего английского сукна синего и чёрного цвета. Примечание. До гражданской войны и реформ Линкольна американская экономика носила в основном аграрный характер, и товары машины, выделки и сукно поступали в основном из Британии, но для которой бывшие североамериканские колонии являлись важным рынком сбыта. Надо снять мерки и пошить им из-за одно товарищу Агееву что-то вроде мундиров. чтобы сразу было видно, что эти люди занимают в нашем обществе важное и уважаемое место. А вот эта лизонька, с твоей стороны, очень глубокая мысль, одобрил главный военный вождь. Мундир — это не только удобная и практичная одежда, но еще и средство демонстрации социальной роли, а в случае с темными Эйджел еще и инструмент для изменения их внутренней самоидентификации. Теперь они гражданки аквелонии темно-эйджеловского происхождения, и никак иначе. И вообще, пора приводить экипаж шаттла к нашим армейским стандартам. Пилотыцы должны получить звание лейтенантов, товарищ Азалиен стать капитаном, а товарищ Агеев останется в своём прежнем звании майора. Всё это хорошо, Андрей, сказал Верховный шаман. Но не слишком ли жарко им будет в суконных мундирах? Тёмные иджил весьма теплолюбивы, и в наших фривольных юбочках и топиках откровенно зябнут, особенно ночами, ответила леди Леля. На время их нахождения в шатле, где довольно жарко, следует предусмотреть мундир лайт, состоящий из коротких шорт и форменного жилета. Надо будет пошарить на контейнеровозе в контейнерах со спортивным барахлом. Быть может, там найдутся футболки с короткими рукавами, соответствующего мундирам тёмно-синего цвета. Ну хорошо, значит так тому и быть, подытожил Сергей Петрович. Ты, Лиза, у нас заведующая швейной мастерской, тебе эту работу и выполнять. к востроению мундиров для тёмных эйджел привлечёшь дамского портного, который тоже оказался среди пассажиров парохода. Пусть потрудится по специальности, пока на примере тёмных эйджел, а потом, если у него всё получится, толон на посещение аддамского портного останутся одним из весомых вознаграждений для наших девушек и женщин за успехи в труде и учёбе. Теперь о текущих делах. Сначала шаттл закончит вывозить людей с места крушения Ситио в Глазго. Потом совершит еще один рейс к контейнеровозу за сывороткой номер один и разными промежуточными обновками для наших новых гражданок. Затем Лиза снимет с темных Эйджил мерки, после чего они на одни сутки отправятся на отдых после столь напряженного труда. Пока они будут отсыпаться, мундиры должны быть раскроены, сметаны и подготовлены к первичной примерке, после чего Шаттл убудет контейнеровозу выполнять разгрузочные операции. На этом в общих чертах пока всё. 14 июля третьего года Мессии, воскресенье, вечер, окрестности большого дома. Жена плантатора из Джорджии, Лора Питерсон, 40 лет. Даже после крушения Ситиов в Глазго, глубоко в безнах прошлых времён, наша семья сохранила своё положение на самом вершине общества, и команда корабля во главе с капитаном Моррисоном Старался обеспечивать нам максимально возможный в таких условиях уровень комфорта. Местность, в которую выбросило наш пароход, оказалась крайне неблагоприятной для проживания, и мой муж сказал, что нам придётся отправиться в пеший поход на юг, искать более подходящее место для того, чтобы, подобно пассажирам Mayflower, основать своё поселение. Примечание: если двигаться точно на юг от места крушения сетиов Глазго, то через 430 км или месяц полтора пути через холмовые речные долины караван спасающихся от подступающей зимы беглецов к концу лета пришёл бы к дельте реки Великой, что отделяет нынешние Британские острова от европейского континента. Климат там мягче, чем в месте крушения, но всё же слишком суров для основания автономного поселения. Так что до весны, скорее всего, из потерпевших крушение не доживал бы никто. Трудности предстоящего перехода пугали меня до дрожи в ногах, ведь у нас не было с собой ни лошадей, ни каких-либо ещё упряжных или вьючных животных, а местность вокруг лежащего на боку прохода не располагала к освежительным пешим прогулкам. Но мой муж и его приятели из клуба джентльменов всё замечательно придумали. Сговорившись с офицерами прохода, которым тоже были обещаны важные роли, они под дулами револьверов обратили всех прочих пассажиров из третьего и второго класса В наш двуногие рабочий скот, такой же, что был у нас на плантации, только белого, а не чёрного цвета тоже. Я к этому событию отнеслась с со сдержанным одобрением, потому что сам муж сказал, что при новой власти меня и наших детей будут нести в полонниках по четыре сильных мужчин. Эта новость примирила меня с ближайшим будущим, и я легла спать в своей палатке по толстым делам с уверенностью в завтрашнем дне. Но этот день, когда он наступил, оказался самым кошмарным днём в моей жизни, как оказалось, у этого мира уже имеются свои хозяева, и они решили прийти к нам и спросить, кто мы такие и что нам тут надо. На нас напали со всех сторон, едва в небе забрезжил рассвет. Я проснулась от шума снаружи, и первым моим чувством была слабость во всём теле, так что пошевелить рукой или ногой стоило невероятных усилий воли. Мне казалось, что я закричала от ужаса, но на самом деле мой голос был не громче обычного шёпота. Никто из наших мужчин и не пытался сопротивляться. Во-первых, их тоже поразила необычайная слабость, а во-вторых, потому что нападающие были одеты в военную форму, а это значило, что они представляют власть и закон. Часть пришельцев носила мундиры чёрного цвета, через раскрытый ворот которых были видны полосатые рубахи, как у каторжников. Форма других имела цвет пожухлой травы и была покрыта чёрными полосами и разводами. И те, и другие размалевали свои лица пятью диагональными черными полосами, похожими на след, проведенный пятерней, что, вероятно, должно было означать, что эти люди вышли с нами на тропу войны. И только потом, когда они подошли совсем близко, я поняла, что первые — это мужчины, а те другие — это дикие и злобные девицы-амазонки, истово ненавидящие даже сам вид честной американской леди. Впрочем, мужчины в черной форме нас тоже не жаловали. Мы об этом говорили их цепкие ненавидящие взгляды и готовые к бою оружие в их руках. Но больше всего меня поразила парящая в небе огромная штука, похожая на рыбу-ската. Она придавала всему происходящему впечатление законченного, горячечного бреда. Мы даже не успели понять, как это произошло, а уже оказались в их полной власти. Всех мужчин, имевших при себе оружие, пришельцы крепко связывали, забрав их револьверы себе. Женщин тоже обыскивали, И занимались этим те самые девицы с раскрашенными лицами. У меня при себе не было никакого оружия, как и у Нэнси Кэмерон. А вот у миссис Морган о мазунке нащупали маленький дамский Деринджер-10, что был спрятан в кобуре, прикрепленный к поясу для чулок. Примечание. Деринджер. Английское «dering». Безрассудство, храбрость. Он же Деринджер. По фамилии изобретателя. Маленький капсульный однозрядный пистолет скрытного ношения – характерным для первой половины XIX века. Ещё один диренджер, девица солдатки вытащили из редикюля мисс Барбара Пирсон, старшая из трёх сестёр. Впрочем, та и не стала его скрывать, а сама открыла свою сумочку и отдала оружие рукоятью вперёд, как и положено по правилам вежливости. Всё дальнейшее слилось для меня в сплошной непрекращающийся кошмар. В один момент я узнала, что не принадлежу более к высшему обществу А являюсь сообщницей государственных преступников, то есть всех мужчин нашего круга, решивших, что раз власти больше нет, то теперь можно всё. Как заявил человек, представлявший правящий сенат Народной Республики Аквилония, теперь наших мужей, их слуг и офицеров корабля, всех кого застигли с оружием в руках, ждёт осикновение головы по обвинению в превышении и узурпации власти, а также по обочению свободных людей. А нас, честных людей, признанных их сообщницами, Местные власти намеревались изгнать в дикую местность голыми и босыми или направить по какому-то там пути искупления, чтобы впоследствии тех, кто исправится, превратить в своих сограждан. А я не понимаю, что во мне можно и нужно исправлять, ибо считаю себя доброй христианкой, добросовестно исполнявшей все господние заповеди и щедро делавшей взносы на благотворительность. При этом в отличие от нас, людей и джентльменов, объявленных проклятыми и презренными, К нашим бывшим рабам местные власти отнеслись с полной доброжелательностью, заявив, что все слабые, сирые и убогие найдут у них самую полную поддержку. Мол, больных они вылечат бесплатно, голодных накормят, а сиротам дадут хорошее воспитание и образование. И всё это только с расчётом на то, что все эти люди будут трудиться на них не из-под палки и не за мелкую монету, а исключительно ради общего блага. И тогда я поняла, что оказалось во власти ужасных маньяков, вывернувших наизнанку все естественные общественные установления. Первые у них оказались последними, а последние первыми. И теперь всем нам придётся мириться с этим всю оставшуюся жизнь, потому что никаких других властей в этом мире для нас просто нет. Потом эта летающая штука стала увозить с места крушения людей, примерно по 30 человек за раз, начав с женщин с детьми из числа пассажиров третьего класса. Добровольно вызвавшихся служить их аквилонии. Потом очередь дошла до добровольцев-мужчин, и только когда солнце стало клониться к горизонту, вооружённые девки принялись прикладами своих ружей подталкивать к раскрытому зеву этого летающего чудовища упирающихся и плачущих истинных леди, их детей и служанок. Мой взрослый сын Терренс, даже со связанными руками, попытался кинуться нам на помощь, но получил от одной солдатки удар прикладом в живот. И упал на землю, согнувшись пополам. Единственные из нас, что пошли сами, без сопротивления и проклятий, опять же были сестра Пирсон, их двоение Мисс Тёрт и служанка Мисс Поттер. Барбара сказала им, что возможно, отсутствие сопротивления сделает этих людей добрее, и что глупо сопротивляться тому, чего нельзя избежать. Когда меня, растрёпанную и плачущую, толкнули внутрь той летающей штуки, То я увидела, что там на местах кучеров сидят три ужасных чернокожих чудовища, скаля на меня свои острые зубы. И в этот момент от страха и невозможности убежать я потеряла сознание, как и положено делать истинной леди при встрече с опасностью. Очнулась я от того, что кто-то бил меня ладонью по щекам, приговаривая: "Просыпайтесь, миссис Питерсон, мы уже прилетели". Как оказалось, это снова была Барбара Пирсон. Я уже хотела было наброситься на эту мерзавку с кулаками, но тут вошли две вооружённые солдатки. На этот раз без раскраски на лицах, и мне сразу расхотелось драться. Я уже знала, что эти злобные фурии по отношению к представительницам своего пола в прямейших признаках сопротивления моментально пускают в ход грубую силу. И не хотела получить удар прикладом по любому месту своего тела. Когда мы вышли наружу, где нас уже ждали семейства Морганов и Камеронов, Я увидела, что мы в самом деле находимся совсем в другом месте, и на первый взгляд оно выглядело как райская идиллия. Неподалеку протекала величавая широкая река, на ее глади застыли на якорях несколько парусных кораблей. Вокруг росло множество деревьев и кустов. Я видела беленые строения неизвестного назначения, а откуда-то из-за пригорка доносился звон молота, то кузня сбил по наковальне, и оттуда же в вечернее небо поднимались столбы дыма. Но эта сельская идиллия не расслабила меня, а только разозлила, ведь всё в этом богатом поместье принадлежало моим злейшим врагам, решившим будущего всю нашу семью. Нас встречали двое: худощавый юноша, разговаривавший по-английски с простонародным лондонским акцентом, и один из местных начальников, мускулистый человек с тяжёлым, будто могильным плетом взглядом. И тут Барбара Пирсон, гордо подняв голову, заявила, что поскольку ни она сама, ни сёстры, ни служанки никак не участвовали в узурпации власти и порабощении свободных, и не были причастны к этим преступлениям никоим образом, то она просит у местного начальства разрешения на добровольное присоединение к филонии всего семейства из 100 персон. Я была в шоке. Да как она посмела заявлять такое, мерзавка. Но к несчастью, моё мнение никто не спрошвал. Большой начальник выслушал перевод, немного подумал, И сказал, что они рады любым добровольцам. Затем семейства Пирсонов увели куда-то за белённое строение в баню, а мы остались ждать. Потом настала очередь семейства Морганов, потом забрали Камерунов. И вот на месте остались только я, младший сын Якоб 12 лет, дочь Джейн 8 лет, моя служанка ниггетянка Дельфия и нянька моих младших детей, мулатка Марианж. В тот момент, когда пришли за нами, уже успела вернуться та похожая на ската летающая штука. из которой солдаты в черной форме начали без всякого уважения пинками и затрещинами выгонять наших мужчин-джентльменов. Я видела, что их уводили в сторону реки, и это все, что мне известно об их судьбе. Потом, когда мы пришли в место моего унижения, мне заявили, что в отличие от семейства пирсонов, я виновна во всех преступлениях в полной мере, поэтому мои служанки-рабыни теперь не мои, а свободные, и мои дети тоже не мои, а государственные». Потом вошли здоровенные бабы-негритянки, силой раздели меня до гола, просто разрезая одежду на куски, остригли меня во всех местах наголо, вымыли горячей водой с мылом с ног до головы, а мерзавки Делфи и Марианш, тоже голые и чисто вымытые, стояли при этом в сторонке и улыбались, видя такое унижение своей бывшей госпожи. Потом мне выдали рабочую одежду, и человек, который говорил по-английски, сказал, что до завершения пути искупления — Я должна делать, что прикажут, и спать, где положат, ибо таков закон. А если я буду непослушна, то старшая из негритянок, госпожа Алоха Анна, будет иметь право отрубить мою глупую голову, ибо с пути искупления можно сойти только в ад. И уже в самом конце я снова увидела мерзавку Барбару Персон. Она прогуливалась по дружку с какой-то местной девицей и о чём-то с ней мило беседовала. Ненавижу, ненавижу, ненавижу эту тварь.